Глава вторая. После спасения Николаса О'Коннора впервые за последние 4 дня Джиму удалось спокойно выспаться. 24 августа в пятницу днём он вылетел из Бостона, пересек всю страну и, выиграв 3 часа, приземлился в аэропорту Джон Уэйн. Часы показывали 16:10, и ещё через полтора часа он был дома. Он сразу направился в кабинет и приподнял край ковра, скрывавшего тайник, набрал код, открыл люк. и извлек из углупления в полу пять тысяч долларов, десять процентов всех денег, хранившихся в сейфе. Усевшись за стол, Джим вложил сто-долларовые купюры в конверт из плотной бумаги и сколол его несколькими скрепками, написал адрес отца Лео Геэри, священника Церкви Святой Девы Пустыни, и наклеил марки. Завтра утром первым делом надо бросить конверт в почтовый ящик. Джим прошел в гостиную и включил телевизор. Попробовал несколько каналов, Ничего стоящего внимания оставил новости и сел в кресло, слепо уставившись на экран, никак не мог сосредоточиться. Мысли плавали где-то далеко. Пошёл на кухню, разогрел пиццу в микроволновой печи и открыл банку пива. Поел, вернулся в комнату, взял книгу, прочёл несколько страниц и отложил в сторону, скучно просмотрел стопку свежих журналов, ни одной интересной статьи. Когда наступили сумерки, Джим, прихватив банку пива, вышел на улицу. расположился на веранде, слушая шорох пальмовых листьев, подставляя лицо дуновению ветерка. Жасмин, растущий вдоль стены забора, источал сладкий дурманящий аромат. В тусклом дымчатом свете сияли красные, фиолетовые, розовые пионы. Солнце скользнуло за горизонт, и они погасли, как гаснут сотни маленьких лампочек отключённого реостата. Ночь спускалась на город, точно огромный плащ из лёгкого чёрного шёлка. трудно представить более мирную картину, но он не мог обрести долгожданный покой, такая сумятица царила в сердце. С тех пор, как 15 мая Джимс спас Сэма Ньюсама и его дочь, прошло немало времени. И с каждым днём он всё больше терял интерес к заботам и радостям старой привычной жизни, постоянно находился в напряжении, думал о пользе, которую мог принести о человеческих жизнях, которые можно спасти. ждал, когда прозвучат магические слова линии жизни. Всё остальное потеряло для него всякий смысл. Превратившись в орудие высших сил, он перестал быть самим собой. Проведя весь следующий день за сбором информации от Джими Медисони Айронхарт и выкроив для отдыха всего пару часов, что было довольно слабой компенсацией за бессонную ночь, Холли получила долгожданный отпуск и вылетела в апельсиновую страну. Прибыв на место, она взяла напрокат машину, поехала в Лагуны Хиллс и остановилась в местном отеле. В отличие от прибрежных курортов Лагуны Бич и Лагуна Никель, где летом места в гостиницах нужно заказывать заранее, этот городок лежал вдалике от океана и не испытывал наплыва отдыхающих. Но Холли всё равно не собиралась терять время на пляже, хотя она и принадлежала к огромной армии энтузиастов, стремящихся заполучить рак кожи, на этот раз она приехала не купаться и загорать, а работать. В мотель холле приехала совершенно обессиленная. Веки налились свинцом. Она еле доволокла чемодан до двери номера, вошла, и тут гравитация сыграла с ней жестокую шутку, навалилась пятикратной силой тяжести и намертво припечатала к постели. Обстановка небольшой и чистой комнаты приняла простотой и естественностью. Работал кондиционер. Окажись обитателем номера Эскимос, измученный тоской по дому, Он запросто бы воспроизвёл климат далёкой родной Аляски. Она всё-таки заставила себя спуститься вниз и купила в автомате пакет арахисового печенья с сыром и банку Пепси. Забралась с ногами на постель и стала ужинать. Тело онемело от усталости, все чувства притупились, а она жевала какую-то безвкусную массу. С таким же успехом можно есть сахарную вату и запивать лошадиным потом. Как только голова коснулась подушки, щёлкнул невидимый выключатель, и Холли моментально уснула. Ночью ей привиделся страшный сон. Она шла на ощупь в полной темноте. Откуда-то доносились звуки, долетали запахи. Наверное, такие сны снятся слепым от рождения. Было сыро, зябко, слабо пахло извёсткой. Она не испытывала страха, только непонятное смущение. Осторожно двигалась вдоль длинных стен. касаясь рукой холодных плотно уложенных кирпичей некоторое время спустя поняла, что стена всего одна, и она всё время шла по кругу. Все шорохи и звуки шли от неё самой, кроме шума дождя, который высоко над головой барабанил по черепичной крыше. Холли отступила от стены и вытянув руки вперёд, сделала несколько шагов по толстым доскам деревянного пола. Ладони наткнулись на пустоту. Но любопытство улетучилось, и её внезапно обуял страх. Она застыла, затаив дыхание, прислушиваясь, пытаясь понять, откуда донёсся зловещий звук. Трудно уловимый звук, заглушаемый негромким монотонным шорхом дождя, вот снова еле слышный писк. Воображение мгновенно нарисовало жирную, лоснящуюся крысу, но странный звук, слишком долгий и неестественный, не мог принадлежать живому существу. больше похоже на скрип, но не так скрипят половицы под ногой. Воцарилась тишина. Через несколько секунд звук повторился, затих и раздался снова, установился ритм. Сообразив, что слышит скрип несмазанного механизма, Холли не только не успокоилась, а наоборот почувствовала, как все быстрее бьется ее сердце, а она стояла в черной мрачной комнате. пытаясь представить невидимую машину. Звук немного усилился. Машина набирала обороты. Теперь скрипы следовали не через пять-шесть секунд, а через три-четыре-две каждую секунду. Внезапно к скрипу присоединился новый странный звук «сш-ш-ш-ш». Невидимая широкая плоскость резала воздух «сш-ш-ш». Она приближалась. В голову пришла дикая мысль это лезвие. Большое лезвие, острое, огромное лезвие, которое режет воздух. Надвигалось нечто страшное, невыносимо жуткое, настолько непонятное, что даже яркий дневной свет не принесёт разгадки. Холли понимала, что это лишь сон, но знала, ей надо во что бы то ни стало покинуть эту каменную темноту, иначе она умрёт. Из ночного кошмара нельзя убежать, нужно проснуться, но она не могла, слишком устала, чтобы вырваться из оков сна. Темнота начала вращаться, огромная безжалостная машина ускоряла ход скрип-цш, сквозь шорох ночного дождя скрип-цш, резала воздух скрип-цш. Холли хотела закричать скрип-цш, но только беззвучно шевелила губами скрип-цш, не могла проснуться, закричать, позвать на помощь скрип-цш. «Нет!» — Джим рывком уселся на кровати. В ушах продолжал звенеть собственный крик. Он обливался холодным липким потом и старался унять дрожь. Прошлой ночью Джим заснул с включённой лампой. В последнее время он часто ложился при свете. Дикие ночные кошмары мучили его больше года. Нередко очнувшись утром, он не мог вспомнить, что ему снилось. Страшней всего был враг безликое, бесформенное чудовище, о котором он говорил в бреду, когда лежал больной в доме отца Гере. Но существовали и другие монстры. На этот раз его испугал не человек или чудовище, а место. Ветряная мельница. Джим посмотрел на часы, стоявшие на ночном столике. Без пятнадцати четыре. Еще не рассвело. Встал с кровати и в пижамных брюках, пошатываясь, поплелся на кухню. Глаза привыкли к электрическому свету. Теперь ему было гораздо лучше. Хотелось поскорее сбросить остатки мерзкого сна. Проклятая мельница!» Джим включил кофеварку и приготовил крепкий колумбийский кофе. Стоя, отхлебнул глоток, налил чашку до краёв и сел за стол. Он хотел выпить весь кофейник, боялся снова заснуть и увидеть тот же страшный сон. По утрам после каждого кошмара он долго приходил в себя, но те, в которых появлялась ветряная мельница, доводили его до изнеможения. Грудь саднило, будто сердце поранилось в кровь. бешено колотясь о ребра грудной клетки. Даже спустя несколько часов по телу пробегала противная дрожь, голова раскалывалась, боль в ней пульсировала с такой силой, что, казалось, инородный организм пытается раздробить черепную кость и вырваться наружу. Джим не хотел смотреть в зеркало. Знал, что увидит бледное изможденное лицо, синие круги под глазами, лицо смертельно больного, из которого раковая опухоль выпила последние соки. Ветряная мельница нечасто являлась ему во сне. Кошмар преследовал его один-два раза в месяц, но и этих двух хватало с избытком. Как ни странно, это был самый обычный сон. Он, десятилетний мальчишка, сидел в маленькой пыльной комнате над главным помещением мельницы, где находились старинные жернова. Колеблющиеся пламя жёлтой свечи выхватывало из темноты пыльный деревянный пол, толстые известняковые стены, Узкие окна, похожие на бойницы древней крепости. Снаружи притаилась черная ночь. Капли дождя глухо барабанили по стеклу. Внезапно заскрипели несмазанные ржавые шестеренки. Мельница пришла в движение. Огромные деревянные крылья качнулись и стали описывать круги. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Со свистом, точно гигантский серп, они резали плотный сырой воздух, Джим увидел, как повернулась ось в центре комнаты. Деревянный столб пронзал потолок и уходил вниз сквозь отверстие в балках пола. Теперь, казалось, пришла в движение вся комната. Круглый пол вращался как бешеная карусель. В глазах поплыло. Он услышал, как внизу заходили, ударяясь друг о друга жернова, будто издалека доносились глухие раскаты грома. Такой вот сон. Ничего необычного, но он поверг его в дикий испуг. Джим отхлебнул кофе. И самое странное, он любил старую мельницу. В этом месте прошло его детство, и память сохранила об этом самые лучшие воспоминания. Мельница принадлежала деду и стояла на его ферме между прудом и кукурузным полем. Чудесная и таинственная, она манила выросшего в городе мальчика. Как здорово было играть под её прохладными тенистыми сводами, мечтать и строить планы, забравшись в укромный уголок на чердаке. Мельница служила ему надёжным пристанищем и в минуты горести. Всегда он прибегал со своими детскими обидами и заботами, джим никак не мог понять, почему милая старая мельница преследует его в ночных кошмарах. Жуткий кошмар прошёл, хоть ли так и не проснулась. Она беззвучно посапывала во сне тихо и спокойная, как камень на морском дне.